Глава 8. Пришел в себя Эрик в незнакомой комнате. Ободранные стены, старые, расколовшиеся магические шары под потолком, деревянный пол, рассохшийся от времени. Самочувствие было обычное, только небольшая слабость удивляла. Вспомнив, что с ним произошло, Эрик недовольно нахмурился. Ситуация складывалась необычная. Еще никто никогда не мог обмануть родовую магию. Она выручала Эрика в любых, даже самых тяжелых случаях. Нынешний на тяжелый не тянул. Волшебный лес-убийца? В это Эрик не верил, а значит, проблема была не в лесе. В чем именно, Эрик решил понять потом. Пока же он поднялся и огляделся. Ничего, кроме скрипнувшей старой кровати с продавленным матрасом, в комнате не оказалось. Эрик сделал зарядку, удостоверился, что ощущение в норме, и вышел из комнаты. Коридор полутемный, старый, длинный и узкий. Показался ему знакомым. «Похоже, я все еще у невесты», — пробормотал Эрик удивленно. Очередная странность. Родовая магия должна была переправить Эрика домой, в собственную спальню. Он же оставался в замке невесты, и это было неправильно. Коридор скоро закончился залом, с такими же обшарпанными стенами, как и остальные помещения в этом замке. Из зала вели два выхода. Эрик обследовал оба. Один заканчивался тупиком и служил чем-то вроде кладовки. Там хранили ненужные вещи. Второй с дверями по бокам вел в холл. Вот туда Эрик вышел. Огляделся — никого. Ни дворецкого, ни слуг, обычно бегавших туда-обратно по своим делам. О том, что Эрик все еще находился в мире живых, а не отправился к богам на небеса, говорили громкие голоса за одной из дверей неподалеку. Эрик подошел, прислушался, спорили двое, мужчина и женщина. Мужчина выкрикивал претензии, в чем-то обвинял женщину. «Та громко, но спокойно», — отвечала. Голос женщины показался Эрику знакомым. «Невеста. Точно она. Вот только с какой стати она с кем-то спорит в закрытой комнате. Никаких родственников, ближних или дальних у нее не осталось. Общаться ни с кем, кроме опекунов, она не могла. А между тем общалась с мужчиной, молодым». Эрик, не колеблясь, потянул за ручку, решительно зашел в комнату. Невеста в той же одежде, что и при встрече с ним, стояла у окна, внешне спокойная. Напротив, в одежде для верховой езды, распаляясь все больше, что-то доказывал ей молодой симпатичный блондин, незнакомый Эрику. «Что здесь происходит?» Нахмурился Эрик, переступив порог и подойдя ближе. «Кто вы и что делаете рядом с моей невестой?» «Ах, это ты, жених?» Резко обернулся к нему блондин, и Эрик отметил, что у него правильные черты лица. Сразу видно – аристократ. «Думаешь, если приехал из своей столицы, так тебе все позволено? Все купил?» «У вас отвратительное поведение», — поморщился Эрик. «Не припомню, чтобы мы переходили на «ты».» «Да мне плевать!» — взъярился незнакомец. «Она поклялась мне, что выйдет за меня, а потом приезжаешь ты! Нейна!» «Мы уже все обсудили». Безэмоционально ответила невеста, словно и не о ней шла речь. «Я понятия не имею, откуда у вас такая информация, не нужно здесь кричать». Незнакомец пошел пятнами, бросился к выходу, дверь захлопнулась. На земле Нина популярностью среди мужчин не пользовалась. Ее максимумом были сальные намеки подвыпивших коллег, что ее, конечно, ни разу не устраивало. С противоположным полом она общалась отстраненно, сухо, безэмоционально, как с цифрами в ведомостях. Хотя цифры часто вызывали у нее гораздо больше эмоций, особенно перед проверкой сверху. Нейна, на взгляд Нины, могла составить выгодную партию. Она обладала интересной внешностью и приличным приданным. Теперь оказалось, что и жениха себе Нейна подобрала довольно яркого и экспрессивного, видимо, похожего характером на нее саму. Высокий голубоглазый блондин, смазливый, с тонкими чертами лица и идеальной прической, ждал Нину возле окна в одной из гостиных первого первоэтажа. Этой комнате он не подходил ни разу, она для него была слишком старой и некрасивой. Вот если бы сначала сделать в ней ремонт, а потом запустить внутрь блондина, возможно, он и смотрелся бы здесь по-другому, а так чужеродный элемент не более. «Нейна!» — шагнул он к ней, едва Нина подошла к окну. «Что за слухи до меня дошли? Какой жених? Из какой столицы? Мы с тобой должны были свадьбу сыграть на следующей неделе. Ты мне что обещала?» «Сколько экспрессии!» — проворчала про себя Нина. «Интересно, наигранные или нет? Хотя один волшебный сад в преданном чего стоит, так что вряд ли наигранное. Не нужно здесь кричать, я не глухая». Нина терпеть не могла, когда на нее пытались давить, и если на работе она могла понять причину этого давления, то в личной жизни сразу же давала отпор. «Вы когда-нибудь отказывали императору?» «Я нет и не собираюсь. Он оказал мне милость», — прислал жениха из столице «Милость императора?» Незваный гость и не подумал снизить тон. «А как же наши чувства, Нейна?» «Какие чувства?» — чуть не сорвалось языка Нины. «Жадность и желание заполучить сад. Вот все чувства и твои, и того мажора». «Что здесь происходит?» На сцене появился новый герой этого фарса. «Кто вы и что делаете рядом с моей невестой?» Параминутный разбор полетов, и вот уже хлопает дверь, оставляя Нину с племянником императора наедине. Кто это и почему он так с вами разговаривал? Проявил недовольство жених. Гордон Норт Парнский. Нина равнодушно пожал плечами. Не только вам нужно мое наследство. Жених нахмурился, то ли задетый ее словами, то ли раздраженный появлением внезапного конкурента. Вы ему что-то обещали? Это он так думает. Вообразил себе невесть что. И сколько у вас женихов, Риса Нейна? Теперь уже в голосе сарказм. Немного. От императора всего один. Вы — ваша светлость. В глазах жениха появился и практически сразу исчез самый натуральный огонь. Это что, герцог гневаться изволит? Ну, пусть попсихует. Говорят, нельзя в себе эмоции держать. Вредно для организма. Извините, ваша светлость, но у меня дела. Если мы закончили, то я пойду. «Вы вся в заботах, Риса Нейна. Когда же вы сможете уделить время мне, как вы сами сказали, вашему законному жениху? Ядом в голосе можно было отравиться. За ужином, ваша светлость. Всего доброго». Нина вышла из комнаты, задумалась на миг и решительно отправилась на улицу. Нужно было посмотреть, что же собой представляет этот сад.